Пес лежал на жесткой решетке, лицом вверх, жмурясь от падающего прямо на лицо снега. Еще немного чувствовал он, и я начну позорно визжать, вырываться и молить о пощаде. Точнее не я, сошедшая с ума от страха тела. Пока я еще могу стискивать зубы и хранить гордое молчание, но... Все надежды на спасение отрезаны, ни одному источнику силы доступа нет. Мне даже не достичь своего поистине последнего средства мечей, не подчерпнуть у них. Тьма тоже верный в состоянии сюда пробиться, мне даже не дадут умереть по собственной воле. это невидимая тяжесть на груди, мало-помалу становящаяся все тяжелее и тяжелее. Не об этом ли говорил Этлау, когда предупреждал, что они не дадут соскользнуть мне в смерть? Великие небеса, да чего же глупо и нелепо мне, могу долины, погибать от руки какого-то фанатика инквизиторов в всеми мире, отрезанном даже от межреальности? Гордость духа боролась сейчас со слабостью плоти. Инквизиторы не допускали ошибок, они не дали заключенному ни единого шанса сбежать. А время, когда можно было умереть по собственной воле, там, на корабле, он упустил. Тогда это и впрямь было бы недостойным «Рысь, рыся моя, я иду к тебе», — мелькнула мысль. «Кто знает, может, за порогом серых пределов мы встретимся на самом деле». «О нет, лучше бы даже не встречаться. Невыносимая боль, когда столкнулись две, две любящие друг друга тени. Тени тел, так и не успевшие по-настоящему насладиться друг друга Фес внезапно с острой болью подумал, что Клара Хюмель была не столь уж не права, когда с завидной настойчивостью сватала ему своих бесчисленных второюродных и четвероюродных племянниц. Быть может, у него остался бы ребенок, может быть даже сын. Имя Лаэды не исчезло бы, род бы продолжился. Просто затем чтобы продолжаться. А он, Фес, смотрел бы на это с высот своего печального теневого бытия и радовался бы, или печалился, но, по крайней мере, ему было бы к чему радоваться или от чего печалиться. Насколько он мог окинуть взглядом громадную площадь, она вся без остатка была заполнена народом. Такое Фес уже приходилось видеть, когда он вернулся в Арвис, спасать угодивших в руки инквизиторов и гнома мир их праху но тогда толпа собралась поглазеть просто на обычную казнь одну из немногих острых развлечений доступных простонародью. здесь же фес каждый миг чувствовал с из тысяч душ темную и истинную ненависть хорошо проработали господа серые внушили всем что именно здесь именно сейчас будет предан огню корень всего эвельского зла Интересно, что они скажут, если выяснится, дела после этого пошли еще хуже. Впрочем, ему это уже будет безразлично. Широкую решетку с распятым на ней фесом палачи втащили на широкий каменный помост. Некромант ожидал увидеть сваленные вокруг вязанки хвороста, однако их там не оказалось. Вместо этого были четыре столба. По углам квадратного возвышения лобного места. И на них, на этих столбах, пятеро знакомых палачей вместе с подпалачником позвякивали инструментами. Сейчас крепили какие-то вызывающие смутный ужас инструменты зубчатыми колесами, червячными передачами и тому подобными ухищрениями. Делали они это с истинным профессионализмом. Направо от некроманта в небо уходил громадный шпиль главного собора – кафедры архипрелатов. Собор беспрестанно достраивался и надстраивался, поскольку каждый архипрелат, вступая на престол, стремился увековечить свое имя в веках, добавив что-нибудь к ибестовой исполинскому строению. Впрочем, место вокруг собора еще оставалось много, хватит еще не на одного архиприлата Но это решил Фес, я, к сожалению, тоже не увижу. Народ на площади внезапно зашумел, взволновался, в ответ на коротко сыгравшие фанфары. Скосив глаза, Фес увидел, врата собора медленно распахиваются, и из глубины начинают... Одна за другой выныривать одетая в белое и золотое фигурки, кажущиеся лилипутами рядом с поистине гигантскими вратами. Сам его святейшество, архипрелат Аркинский и всея Эвиала, почти указнь своим присутствием. Фес закрыл глаза. Какое ему теперь до этого дело? Кто бы ни пришел глазеть на его кончину, что это может изменить? Едва ли стоит рассчитывать на драматическое помилование прямо на эшафоте Некоторые особо утонченные натуры королевской крови любили подобные представления, но тут с расчетливой скрягой церкви они, наверное, каждое помилование считают немыслимой растратой. Зачем миловать, когда можно так роскошно казнить? Архиприлат со свитой поднялись на возведенных для них помостах окруженная пятью кольцами закованную в железо латник. «Эх, мне бы Глепу!» «И не спасли бы тебя никакие стражи!» – подумал Некроман, забыв тот момент, а едва не державший над ним вверх бреннерской четверки. Толпа вновь умолкла. Люди, похоже, боялись даже кашлянуть. Над головами висел вязкий мглистый пар, словно сливавшийся с серой марью в небесах. Серым трауром Эвиал провожал некроманта, так и не успевшего выбраться из этого проклятого города. А теперь обреченного умереть здесь. Лобное место тоже было окружено стражей. И не просто стражей. В первом ряду на одном колене стояли щитоносцы, во втором готовые к стрельбе арбалетчики вперемешку перемешку с меченожцами. И в третьем пикинеры с длинными двенадцати футами пиками, наклонив их так, что на толпу смотрел настоящий стальной чистаков. В шагах в двадцатет читанодцев напор многолюдства сдерживала цепь обычных стражников. Не столько, впрочем, сдерживая, сколько отмечая границу запретного для всех прочих пространств. Палачи закончили, звязганье и лязганье прекратилось. Выстроившись в ряд на краю помоста, все пятеро заплечных дел мастеров дружно поклонились его святейшеству. Наверх поднялась группа инквизиторов, среди которых Никромант без удивления заметил отсайд Лау. Не боишься моего последнего проклятия? Спокойно в всяком случае, старай, чтобы это прозвучало спокойно, спросил Фис. Представь себе, боюсь, без тени улыбки ответил вдруг инквизитор, в отличие от многих Я по себе знаю, как могучна тьма, и как изощренно умеет она мстить. Но я верю, неколебимо так же, как и в ежедневный восход солнца, спаситель защитит своего верного слугу, жизнь и душа мои в его длани. Все серы, не исключая и самого Этлау, тотчас осенили себя знаком спасителя. Не стал предлагать это тебе, неясык. Но святая Матерь не делает исключений ни для кого. Я спрашиваю тебя, согласен ли ты сейчас, перед лицом самого справедливого и беспрестранного из судей, согласен ли ты отречься от своего зла? Согласен ли раскаяться в деяниях своих? Согласен ли обратиться к свету? Никогда не поздно сделать это, даже стоя на эшафоте. Фес покачал головой. Я не верю в сказки, Тлау. Я не верю Что предстану перед твоим спасителем. Поэтому не трать дара время. Ты обещал мне какую-то уж очень необычную кончину. Ну так я просто сгораю от любопытства. Не волнуйся, Этлау не дал гневу прорваться наружу. Так быстро и так просто ты не умрешь. Не дадим. Итак. Все формальности выполнены, а осужденный отказался от раскаяния и последней возможности спасти свою душу. Пора приступать. «Братья, вы помните, что надо делать», — обратился он к окружавшим его инквизиторам. «Мы не просто уничтожим тебя, некромант. Мы уничтожим ту злую силу, что поселилась в тебе, что свила себе гнездо в твоей душе». «Смерть души, такой не в силах простого смертного. Один лишь спаситель власти над подобным, но если душа сама отдалась злу, мы, скромные служители добра и света, поможем ей свернуть с неправильного пути!» Он зловеще ухмыльнулся. Фест не стал тратить время на слова. Он просто плюнул, угодив в щеку инквизитору. Этлау пожал плечами, рукавом стер плевок. Это меня оскорбить не может, сообщил он некромант. Понятно, от страха еще не такое сделаешь. Многие ретики и малефики обретали у нас на эшафоте бесноватую храбрость. Я привык. Что, частенько в морду плевали, карпнул Фес. Этлау не удостоил его ответ. Махнул только инквизитором, чтобы занимали места. Серые выстроились по краям помоста. Палачи скромно примостились сбоку, всем видом своим являя крайнюю степень усердия. Этлау почтительно поклонился Архиприлату. Дождался взмаха руки первосвященника с белым платком и, в свою очередь, скомандовала своим. Начали! И тот час в макушку некроманта словно влилась ледяная игла. Медленно, неспешно, давяще. Она прокладывала себе путь сквозь кости черепа к мозгу. Ледяная и одновременно обжигающая, она заставила весь мир перед глазами некроманта исчезнуть в одной ослепительной вспышке боли. Боль волнами катилась вниз по шее, плечам, рукам. Пальцы словно набухали ею, готовые в любой миг лопнуть, словно перезрела виноградины. Мускулы скрутило судорогой, тело слепо рванулось в оковах и тяжело ударилось вновь о железную решетку. Откуда-то издалека до оглушенного боли Феса донесся гул и рев забушевавшей толпы. Все, что Фес видел сейчас, было лишь образом медленно вдвигающийся в мост сверкающей ледяного острия. Не видел он, как все инквизиторы разом воздели руки, словно в молитвенном экстазе. Не видел, как палачи по команде принялись крутить рукояти своей пыточной машинери, и как от четырех столбов к распростертым на решетке телу потянулись четыре уродливых железных подобия рук. Толпа взвыла еще громче, в диком, кровожадном иступлении. Подпалачник повернул какую-то рукоятку, и громадные железки хищно защелкали, словно живые, вызвав настоящих рядах пришедших поглазеть на казнь. Глумливо усмехалась в глазах серое словно похороненный саван неба. Только сейчас терзаемое сознание вдруг достигло этой мысли. Я умираю. И спасения уже нет. Это было как мгновенное озарение. Весь разум отказывается верить в свою гибель, даже когда палачский топор уже летит к шее распростертого на плахе. И губы Феса невольно сами собой стали шептать ритуальную форму заклинания из общей теории малифицистики, призывая все силы небесные, подземные и небесные, отомстить за него. Наверное, он не успел бы этого сделать, окажись его смерть быстрой и безболезненной. Железные руки склонились над бьющимся в конвульсиях телом. Теперь, беззвучно Гибкие, но невероятно сильные прутья пальцы крепко сжимали руки Севера Этери, словно малолетних детей, гном все время порывался пустить в ход свой топор и просто начать рубить всех вокруг, поскольку, согласно ее мнению, все они тут зомби и диких хузея. Бледная, как смерть Этери, стояла, запустив обе дорожайшие руки в сумки с эликсирами, тоже готовая сеять вокруг себя кровь и гибель. Теперь, повторила безымянная. Кань слишком захватило всех до единого на площади. Даже стоявшие в оцепенении лобного места солдаты поддались всеобщему кровавому экстазу. Пар клубами поднимался над беснующей толпой. И казалось, площадь сама рождает сейчас серые тучи. Ткет и погребальный саван, погребальный саван всему Эвиалу. Эйтери быстро кивнула, взмахнула обеими руками, в каждый зажата по какому-то флакону. Она рассчитывала использовать совсем другие эликсиры, но один из них она откупорила много раньше намеренного. Соприкоснувшись с воздухом, он медленно, но верно терял силы, и гнома не рискнуло опустить вход его сейчас. Темные синие капли, смешаясь с мглой, разлетелись вокруг, медленно оседая на разгоряченные лица людей вокруг. Север, не таясь, поднял топор, ему предстояло самое трудное. Опасения гномы, что ее магия может не сработать, оказались напрасны. Синие капли еще не успели упасть, а стоящие вокруг вдруг ни с того ни с сего вцепились друг к другу в горло. Заработали кулаки, замелькали дубины, прихваченные с собой на всякий случай, ножи. Брызнула первая кровь. Эйтери успела разглядеть ошалелого юнца, вогнавшего клинок прямо в горло, оказавшись рядом с ним старика. «Так надо! Такова цена! Меньшее зло!» — попыталась сказать себе гнома, но получилось это у нее очень плохо. Почему Безымянная настояла именно на этой магии? «Вперед!» — крикнула Безымянная, и призыв ее обращен был не только к гному и Этери. «Вперед! Я поведу вас! Кровь! Кровь! Кровь!» Уже без того опененная толпа дружно подхватила ее клич. Драка расползалась все дальше и дальше, куда только могли достичь разлетевшиеся из руки гномы синие капли. Безумцам давали отпор, и хаос мгновенно охватил чуть ли не четверть площади. Цепь стражников качнулась назад. Десятники выкрикивали какие-то приказы, последние отведенные им мгновение жизни. Безымянная, как-то сама собой оказалась во голове качнувшейся вперед, надоевившим на стражу толпы. растерявшиеся солдаты едва успели пустить в ход короткие мечи. Толпа прорвала их строй, заплатив едва ли не десятком жизней. Но в оцепении лобного места стояли настоящие вояки, там, где другие быстро сообразив, что безумцев не остановит ни стрела, ни копия, то час бы разбежались. Солдаты Аркина не сдвинулись ни на шаг. Командир коротко выкнул приказ. Стрелы хлестнули по катившемуся клубку, где не переставая дрались друг другом, не понимая само собой, зачем и во имя чего. Утробный вой смешался с безумными воплями и предсмертными проклятиями. По площади словно прокатилась мгновенная волна, волна паники и ужаса. Скочил на ноги даже его святейшество. Его охрана сомкнула ряды, оберегая священное тело архипрелата. Но толпу совершенно не интересовал перерасвещение Кевиала. Часть охваченных безумием людей качнулась прямо на копии, оцепивших лобное место пикинеров, не обращая внимания на стрелы, не замечая падающих под ноги убитых. «Что ты наделала?» – завопила Этери безымянная. «Это же совсем по-другому должно было действовать. Моя магия, она...» «Так будет лучше, поверь», – холодно ответила посланница Вейда. За миг до того, как ее деревянные сабли вырвались из ножен и завели свою кровавую песнь. «Делай, что должна, делай дальше, гнома!» С Север, Эйтери и Безымянные оказались не в самых первых рядах безумцев, бросившихся прямо на размах начищенной стали. Пикинеры ударили четко, как на учениях, никто не дрогнул, никто не побежал. Все и каждый из них понимали, шансы выжить остаются лишь пока не стоят в строю. «Ну же!» – взвыло безымянное, словно зимний ветер в многих древесных кронах. Этери совершенно мертвым лицом вновь размахнулась каким-то пузырьком. Веер разноцветных брызг упал на щиты переднего ряда воинов, и железо немедленно начало покрываться ржавчиной, от щитов отваливались целые пласты. Ржа пожирала и наконечники копий, и попавшие заодно под капли эликсира мечи. Второй веер брызги, солдаты попятились, старательно тыча пиками в пустой мест над головами толпы, как будто им привиделось там какое-то чудовище. Человеческая волна ударила в берег щитоносцев но не сразу разрушила его, даже магия Этери не могла полностью совладать с ними. давище все и всяческое чародейство силы сытых братьев не действовали на эликсиры гномов. Но все-таки неким образом ослабляли их действия, или странно искажали его. Круговерть безумной схватки выбросила гномов и безымянную к самому кольцу солдат, подавшемуся назад, к самому помосту, но не сломленному и отчаянно отбивающемуся. Наверху что-то дико вылове сжал Этлау, отдавая какие-то суматошные приказы, лязгали скрежетали железные руки, склоняясь над распростёртым некромантом. Сабли безымянные и топор севера лихо засвистели, закружились в кровавой пляске. Эйтери спряталась за мощной спиной гнома. Ее дело сейчас было прикрыть товарищей от более чем вероятной магической атаки святых братьев. Пальчики гнома лихорадочно откупоривали флакон за флаконом, разбрызгивая вокруг разноцветные эликсиры защита от огня, от воды, от камня, от духов, от призраков. Хотя сработает ли последняя, она сильно сомневалась. Чтобы прорваться сквозь три ряда латной пехоты, безымянной понадобилось ровно три секунды и двенадцать взмахах сабли. Север успел свалить только одного пасарника. И его собственные доспехи успели покрыться отметинами от вражьей стали. Из серых туч вниз прянула ослепительная молния, точнее огненная стрела, еще в полете сложившаяся священный символ спасителя. Эйтери в последний миг успела плеснуть вверх еще каким-то снадобием. Белый огонь словно разбился о незримый купол. Нити пламени стекали по нему точно струю свирепого ливня по крыше, впиваясь в камни мостовой, заставляя их дымиться. Саму гному швырнуло на брусчатку, по ней едва не прошлись подкованные сапоги какого-то мечника, из последних сил отбивавшего удары гномевого топора, но магия ее свое дело сделала. В сумке какие-то эликсиры даже вскипели, но молния Тлао, верно, за недостатком времени инквизитор не смог сделать ничего иного, или ему самому в какой-то степени мешало чародейство его же собственного талисмана, не дававшего некроманту пустить в ход магию, пропала дара Безымянная тем временем бесшумная рысью взлетела на помост, От стремительного движения плащ распахнулся, стало видно покрытое корой плечо, разодранное случайно скользнувшим копьем. Крови не было, только торчали в разные стороны взмочеленные белые волокна, как и полагается у раненого дерева. Инквизиторы попятились, но опять же никто не сбежал, пытаясь сейчас собственными телами заслонить решетку с некромантом противоположной стороны на помост вскочили несколько мечников, преградили было безымянной дорогу только для того, чтобы их струбленные головы полетели в стороны чудовищными катапультными ядрами, оставляя за собой в воздухе дорожки кровяных брызг. Безымянная была в одном шаге от прикованного некроманта. Этлау ничего не оставалось делать, как выбирать, позволить ли магии вновь свободно течь вокруг, тогда он мог надеяться поразить своего неизвимого врага рискуя при этом дать в руки некроманта поистине страшное оружие. Или попытаться остановить посланницу Вейды чем-то совершенно особым из арсенала Святой Инквизиции. Этлау выбрал второе. Безымянной оставалось делать один шаг, всего один шаг, но высокий, тощий инквизитор опередил ее на какую-то долю мгновения. Прямо над лобным местом в воздухе проявился висящий без всякой опоры В воздухе громадный пылающий символ спасителя. Горящая, перечеркнутая стрела заставила половину площади повалиться на колени. Только там, где еще действовала магия Эйтери, продолжалась беспощадная схватка. Стрела пылала, источая свирепый, режущий глаза свет. Безымянная невольно попятилась, прикрываясь рукавом. Этлау что-то взвизгнул тонким, резким голосом. Гранитные блоки вокруг Безымянной брызнули в разные стороны искрами и крошевом раздробленного камня. Так, что Дитя Лесной Ночи оказалось отброшенным к самому краю помоста. Воодушевленные успехом инквизиторы пошли вперед. Правда, сам этлао предусмотрительно остался позади. Ни Север, ни Айтери помочь Безымянной не могли. Гном сам едва успевал отбиваться, сыпавшимися со всех сторон удары. Гномя съежилось за спиной, время от времени разбрызгивая вокруг какие-то эликсиры, от которых солдаты немедленно начинали в корчах кататься по брусчатке. Свистнул выпущенный кем-то арбалетный болт. Железная древка вонзилась в грудь безымянной, но посланница королевы эльфов только пошатнулась. Болт остался торчать наглым вызовом здравому смыслу, И верив в спасителя, однако было видно, что горящий шестиконечник символа источает какую-то силу, справиться с которой не под силу даже магии эльфов лета. Кто-то из палачей верно решил, что пора проявить рвение, поскольку хозяева, как ему показалось, берут верх. Он замахнулся на безымянную сбоку длинным дворучным топором, почти что настоящей алебардой. Удар был хорош. Палач не зря накачивал вздутые, бугрящиеся силой мышцы. а Жаль только, что великолепный замах пропал в туне. Безымянно легко, одним неуловимым движением уклонилась Деревянная сабля мелькнула в стремительном выпаде, и еще одна голова, на сей раз, в красной палаческой маске, покатилась по лобному месту, нарушая все мыслимые и немыслимые законы этого места. Палачи в красных колпаках. Срубали здесь головы у других, но никогда еще не теряли их сами. «Сгинь! Пропади!» – взвыл нечеловеческим голосом Этлау, и пламенеющая стрела над его головой вспыхнула чуть ли не вдвое ярче. Безымянная пошатнулась на самом краю помоста, едва не выровняв саблю. «Держи!» – звизнула Этери, забыв об осторожности. Маленькая гнома одним прыжком достойных лучших атлетов человеческой расы. Тоже оказалась на помосте рядом с посланницем Вейды. Прямо в лица опешившим инквизитором полетела настоящий веер зеленых, розовых, золотых искрящихся брызг. Безымянная выпрямилась, поток бьющей в нее силы словно приугас. В воздухе соткался прозрачный купол, прикрывая дитя ночи. О защите для себя Этери не думала и в первый миг даже не пошатнулась, когда меткая стрела пробила ей руку и плащ маленькой чародейки окрасился кровью. Этери не застонала, не проронила ни звука, просто рванула зубами пробку из еще одного флакона, щедро плеснув прямо на рану. В следующий миг ее ноги подкосились и она распростёрлась на камнях, потеряв сознание. Безымянная вскрикнула, словно кружащий над лесом ястреб. Отчаяние и ярость сливались в этом крике. Ярость превращалась в ненависть, ненависть в силу. Безымянная рванула собственное плечо, то самое задето вражьей сталью. С хрустом оторвала длинную полосу коры вместе с белой древесной плотью размахнулась и, поймав грудью вторую стрелу, швырнула оторванное прямо в лицо опешившему Этлау. Инквизитор неосознанно закрылся рукой, полоса коры скользнула по его плащу, провалилась между прутьями решетки и застряла стоимя в узкой трещине между камнями прямо под пыточным ложем некроманта. Безымянная вновь крикнула, и в этом крике на сей раз слышался грозный рев весеннего паводка. Треск ломающихся опоры сносимых мостов. Слышалась победная песнь урагана, готовая сравнять с землей людские поселения. В ней словно звучала сейчас всеубийственная мощь враждебного рода человеческому природы. Две силы столкнулись над ложем некроманта. Одна, опаляющая пламенем, и другая, звенящая песню весенних ручелок. Пламя могущественно, оно почти что непобедимо, однако именно вода способна затушить его. Вода, оплодотворяющая дающая жизнь даже раскаленным пескам. Воткнувшаяся в щепь полоской коры внезапно пустила корни, словно маленькие змейки, белесые отростки устремились вглубь мертвого камня. Корни коричневели, утолщались, высасывали жизненные соки из отвика бесплодного гранита. Полоска коры обернулась веткой, молодым черенком, саженцем, только в отличие от своих обычных собратьев, обреченных неминуемо погибнуть на голой скале. Этот побег быстро, очень быстро стал вытягиваться в длину и утолщаться. Не прошло и мгновение, а рванувшиеся в разные стороны ветки, оплели столбы и саму решетку, где лежал прикованный фес. Захрустела сталь, не выдержавшая натиска живого. Решетку сорвало, крепившую ее к столбам, болты согнуло и выдернуло из гнезд. Молодое дерево, юный, но уже могучий дуб, стремительно поднимался прямо из середины лобного места на глазах изумленной площади. Ветки, точно пальцы, вцепились в железные браслеты наручника феса, крутя и ломая покрытые ржавчиной кольца. Поднимающаяся верхушка дерева швырнула саму решетку в сторону, но не к безымянной а прямо к ногам палачей. Дальнейшее произошло еще быстрее, пока Этлау судорожно вздымал руки, очевидно прося спасителя поразить молнией этот невесть, откуда взявшийся дух. Пока пятились растерянные инквизиторы, пока стрелки пытались выцелить безымянную сквозь быстро сгущающуюся, несмотря на мороз и зиму листву, И прежде чем трое мастеров-палачей успели что-то сделать, стремительным горностаем к некроманту прыгнул под палачник. Железные клещи в его руках в один миг с легкостью перекусили цепь наручников а ножные кандалы лопнули сами, не выдерживая натиска зеленых ветвей. Фес тяжело перекатился на бок пытаясь подняться сквозь бушующий над площадью хаос, пробился его изумленный возглас. Подпалачник подстоял плечо, рванул некроманта к краю помоста, удачивая стрела настигла его, пробив мякоть руки, но мальчишка даже не пикнул. Стремительно поднимавшийся дуб прикрыл их от яростно верщавшего этлау. Казалось, инквизитор сейчас просто лишился рассудка. Рядом с Фесом оказалась безымянная, подхватила их обоих, спрыгивая с помоста. Корни дуба уже разворочили в клочья казавшуюся столь прочной гранитную кладку людской работы. Символ леса побеждающего, раскидывающий сейчас вокруг своей ветви, прикрывающего собой тех, кого он решил защищать даже ценой собственной гибели. Его цепкие ветки тянулись навстречу инквизиторам и теневольно отступали. Палящее пламя символа обжигало тянувшиеся вверх новые и новые побеги. Но вместо павших занимали новые дуб упрямо поднимался, ствол уже достиг добрых трех обхватов в толщину, небрежно отбросив в сторону жалкие остатки помоста. Так их стало пятеро. Этлау не смог ничего сделать, его же собственные товарищи поспешно спихнули его вниз, туда, где еще оставались солдаты и куда не докатилась обезумевшая толпа. Безымянная поставила Феса на ноги. Он не мог вступить ни шагу. Все тело словно оцепенело от долгой неподвижности. Не церемонясь, Безымянная просто прыгнула вниз в кипящее людское море, и таща одной рукой некроманта, другой прокладывала себе дорогу при помощи сапли. Гнома и поддерживающий ее север бросились за ней. Эйтери выплеснула последняя капля из какого-то флакона. И толпа в ужасе отшатнулась. Верно, магия представила их сейчас каким-то страшилищами. Вслед мелькнули несколько последних стрел, но было поздно, все пятеро свернули за угол, где на улицах было посвободнее. Любопытные из тех, кто поосторожнее, уже улепетывали во все лопатки, едва поняв, что на площади вместо небывалого зрелища началась кровавая потасовка. На коней и ходу, ходу, ходу, приказала безымянная. А за их спинами зеленые ветки спалинского дуба уже обхватили, оплели бушующее пламя перечеркнутой стрелы, и огонь вдруг начал потухать, словно самый обыкновенный костер, который заваливают травой и сочной листвой. Казалось невероятным, что им удалось исполнить задуманное. У серых не нашлось ничего противопоставить силы лесов и подгорной магии, Они слишком рано уверовали в успех, слишком понадеялись, что разрушителю никто не придет на помощь, и теперь за это расплачивались. Предусмотрительно оставленные в стойлах неподалекую за бешеную плату кони рванулись с места, улицы Аркина понеслись назад, позади творилось что-то невообразимое. Там словно бы выло от ярости неведомое чудище величиной с гору. Раненый подпалачник, ясно было, что это какой-то старый знакомец некроманта, оказался на одном коне с Айтери, и несмотря на рану, правил как ни в чем не бывало, лишь изредка шипя и кривясь от боли. В воротах их ждали, створки были заперты, однако Айтери, даже не слезая с седлами, кнула вперед ярко-оранжевый флакон, и земля под ногами содрогнулась от мощного взрыва, магия выручила их и тут. Вся разрушительная сила направлена была вперед, прочь от маленькой волшебницы и ее спутников. Кони вынеслись на простор. Безымянная легко бежала, не нуждалась ни в каком скакуне. «Теперь вы и без меня управитесь!» – вдруг крикнула она, резко поворачивая в сторону, к недальнему заснеженному лесу. «Стой! А как за ты!» – закричал была север, но безымянная даже не повернула головы. «Стой!» – крикнул ифес «Стой! Лицо! Дай мне взглянуть тебе в глаза!» «Нет!» прозвучало в ответ, и безымянная повернулась к ним спиной. На все последующие крики она просто не обратила внимания. Некромант, казалось, готов был броситься за ней следом. Взгляд у него, во всяком случае, был для этого достаточно безумным. Север преградил дорогу коню, правда, едва не свалившись с седла. Верховая езда не числилась среди его многочисленных талантов. Куды, не для этого тебя вытаскивали. Да, ведь это, это... Не важно, в порт надо, драпать отсюда, покуда не догнали. Мастер, мастер, великий мастер, заверещал, словно очнувшись, мальчишка-лжеподпалачник, которого Фест назвал Фейрузом. Мастер! Мы вас не бросили, не предали, вы нас спасли, мастер, а мы вас, а мы... Да погодите вы, простонала Этери, потом все разговоры и расспросы, потом... И вдруг ее словно прорвало, как будто она только сейчас поняла, что не остались живы, несмотря ни на что, и что безумный план удался. Великие силы, это же... это же... Она закрыла лицо руками и самым неприличным для червяки образом расплакалась. Вес долго не мог прийти в себя. Все случившееся казалось сном, страшным сном. Пьяный от нежданного спасения, он тем не менее помнил заваленную телами площадь, врезавшиеся в память безумные лица. Тех, кто умер, даже не понимая, что умирает, и не зная во имя чего. Было чего потерять голову, кто ж мог предположить, что Фейрус каким-то образом ухитрится выбраться из Эргри и не только последовать за инквизитором варки но и оказаться на их службе кто ж мог подумать что на выручку ему придет итерии сотворяющий и что север вернет долг строицы бросившись спассадник романта до которого в сущности подземному охотнику за нежде не должно быть особого дела забывшись последнюю фразу он произнес хоть и негромко но вслух а вот здесь ты ошибаешься и здорово заметила итерия Кривясь от боли, гнома, не скупясь, смачивала свою рану пропитанной каким-то эликсиром тряпицы. Беглецы выбрались из города в зимние поля. Никто не сомневался, что за ними последуют погоня, и притом немедленно. Север зачерпнул полную пригоршню снега, фыркой и отдуваясь, потер лицо, до сих пор покрытое каплями чужой крови. Фьес, недолго думая, последовал его примеру. Стало чуть легче, во всяком случае, голова прояснилась. Он увидел себя в поле. Позади них, уже в изрядном отдалении, вздымились башни и шпили арки. И над крышами от чего поднимался густой черный дым. Что уж там горело, кто его знает, но сейчас любой пожар, как говорится на руку, чем больше препятствий на пути серых, тем лучше. Рядом Айтери, в севере раненый Феерус. В памяти осталось еще одно лицо. Та, которая первой ворвалась на помост и которая, собственно говоря и сделала все дело с тем, чтобы потом так же стремительно исчезнуть. Это лицо. Фес много бы отдал с тебя, чтобы только заглянуть в него, потому что такое не могло быть, не могло быть никогда. Так же невозможно, как восход солнца на западе, чье-то особое изощренное чародейство. «Куда мы теперь?» – осведомился гном у Этери. «Рисай давай!» Сотворяюсь и Ирисай быстро, а то не Ровенсас. Порт, как я сказала. Этери поморщилась, аккуратно спрятала покрытую кровяными пятнами тряпицу. Рана уже затянулась. Осталось только большое пятно розоватой новой кожи. Порт, там добудем корабль. Как разорви меня, зомби, сплеснул руками Север. Дыки, Тедас, первое Стосеры перекроют. «Где перекроют, там мы раскроем», — невозмутимо сказала гнома. «После всего, что уже удалось, оставшаяся такая мелочь». «Не забывай, без кого мы ни сего бы и не сделали», — проворчал честный север. Некромант повернулся к гноме. «Прими мои благодарности, сотворяющие. Я вне неоплатном долгу пред тобой. Это уж точно с неожиданной резкостью перебило его гнома». Мы на себя большую кровь взяли, хотя не по нашей воле она провелась. Я бы и без нее все сделала. Безымянно ни с кем не советовалась, не предупреждала. Сама себе голова, как ты понимаешь, с этими эльфами. А насчет долга, ты ему его можешь отдать, некромант. Я готов, скажи мне как. Гнома подъехала вплотную, глядя прямо в глаза Фесу останови ее шепотом сказала она останови во что бы то ни стало ни твоя ни моя жизнь в сравнению с этим ничего не значит легко сказать угрюмо отозвался некроман легко сказать а вот сделать ну выцо совсем там али сылись завопил наконец север окончательно потеряв терпение Дёру давать надо, дёру, куда там сотворяюсь в порт? Ну так давай в порт, а не труси тут словно на прогулке. Кони помчались дальше, и Фейрус уже успел получить примочку на рану и широко раскрытыми глазами только и таращился на своих спутников, описывая широкую дугу. Беглецы направляясь к берегу, в краю Рокинского порта. Безымянная, вы сказали? Безымянная? Её так звали? Ее прислала Вейды, процедилась сквозь зубы гнома. Так она сказала. Имени своего не назвала. Дралась точно рысь дикая, двумя саблями деревянными. Сталь закаленную рубила. Это она мою магию так извратила, что вся площадь кровью умылась. А ты, ты-то Фейрус. Потом вновь гаркнул Север. «Вон алзе мадце видать, сотворяйся ты давай командуй, потом, как я в этом узене не бельмеса не смыслю!» «К воде!» — приказала гнома, — «к воде и в море!» Стены города-крепости Аркина прикрывали не только жилые кварталы, они доходили до самого моря. Двумя далеко тянувшимися крыльями, охватывая просторную, незамерзающую гавань, в любое время года полную кораблей. Не приходилось сомневаться, что после дерзкого побега с эшафота порт кишмя кишит солдатами из серых, которые сейчас должны обшаривать каждый кок, каждую галеру и вообще все, что только может держаться на воде. А другой отряд серых должен загонять коней, мчаться по четкому следу беглецов зимой в поле протоптанного не скроешь. Однако Этерия, не колеблясь ни минуты, вела маленькую кавалькаду прямо к линии берега. Тут, за пределами кольца стен Аркина, густо лепились рыбацкие деревушки. Здесь хватало небольших пирсов, у которых фартовались купцы победнее, не желавшие раскошеливаться на пошлину за стоянку в порту. Разумеется, по мельководью к берегу могли подойти только небольшие суденышки, но... Так вот в чем дело. Гномы не собирались прорываться с боем в главный, настоящий порт Аркина. Ее вполне устроила бы какая-нибудь рыбачья посудина, только чтобы отойти от берега. «Что ты задумала?» – крикнул некромант сотворяющий. «Как что? В море не ясать, в море! Там они нас не достанут!» «С чего ты взяла? У серых флот не хуже имперского!» Гнома ухмыльнулась прямо в лицо Фессу. «Оно и похоже, что по голове тебя сильно стукнули, так что до сих пор не отошел. У тебя больше ни посоха, ни меча!» Ни книжек, даже ничего. Даже одежка на тебе из инквизиторского застенка. Не найдут они нас. Не почему искать-то станет. Что ты такое говоришь? Никогда серые на такое способны не были. Что ж они тебя так раньше не находили? Может, ты и права. В этот-то раз по книге меня нашли. По трактату Саладорца, когда его одна дура в ход пустила. «Что, опять?» – ухнула Этери. «Не бойся, до повторения Арвиста дело не дошло». «Так с чего ж ты решил, что они сейчас тебя отыщут?» – рассмеялась гнома. «Выйди в море и поминай, как звали». «На чем? На рыбацкой посудине?» «Зачем на рыбацкой посудине? Только от берега отойти». «Надеешься кого перехватить?» «Да они уже наверняка порт закрыли, ни одно бревно в открытое море не выплывет». «Да, но не те корабельщики, что в Аркин плывут, этого не знают, верно?» Возразила гнома. «Перехватим кого-нибудь на подходе, понятно?» «Перехватим и заставим повернуть. А там...» «Все море наше, пусть ищут, не успеют. Никогда не сумеют. Пока по полям будут рыскать». «А что будет с теми, кто нас в море возьмет?» Упор спросил некромат. серый же их на мелкие кусочки изрежут, до двенадцатого колена, как говорится». Не узнают, снова повторила гнома, мы барка скупим. Этим беднякам на всю оставшуюся жизнь хватит, уберутся отсюда немедленно. И ты надеешься успеть с погоней за плечами? След-то наш вон, не сотрешь. У тебя есть лучшее предложение, некроман, сердила, рассердилась гнома? Если есть, давай, если нет, то, пожалуйста, заткнись. Есть, сказал Фес, в свою очередь, зло блеснул глазами. Есть, сотворяюще, мы немедленно расстаемся. Вы можете уходить морем или сушей, но отдельно от меня. Я не хочу рисковать вашими жизнями. Мне на роду написано «Одиночество». И так тому и быть. Все, кто находился рядом со мной, погибали. Погибали невинные, которым просто не повезло остаться рядом. Хотя бы рядом со мной. Ты сказала об умывшейся крови площади. Это ли не подтверждение? Чушь ты, мелешник, Роман, да простят меня горы, вспылилась гнома. Нашел время философские беседы разводить. Даже отвечать тебе на это не хочу. Как вышло, так вышло. Хотелось бы тебя чисто вытащить, да не получилось. Как всегда из этих эльфов. Вот ведь как случается. Сперва они тебе помогут, из беды выручат. От смерти считай спасут А потом такое подстроят. Она махнула рукой. Короче, некромант, перестань дурить. Тебе такое предстоит, что никакая моя магия... Или северов топор не помогут. А для того тебе надо по меньшей мере остаться в живых. Иногда мир спасают и мертвые, мрачно бросил Фес. Хе, иногда, согласилась Гнома, но не в этот раз. Я, во всяком случае, в это не верю. Так, ладно, хорош спорить, вон уже дома я вижу, и Пирс тоже. А у Пирса, однако, стоит какая-то посудинка. Вполне даже крепкая, нам подойдет. Север, золото у тебя есть? «У меня сотворяются, только затем платить, если можно...» «Мы что, серая возмутилась маленькая волшебница. «Не скупись, давай время терять нечего, ходу-ходу коней тоже оставим, не к чему они теперь». Отряд галопом влетел на единственную улочку рыбацкого пригорода. Люди опрометю бросались от них, с треском захлопывались редкие, открытые по зимнему временем ставни. Правда, бежали и вопили от страха не все. У короткого пирса на самом деле стоял вместительный рыбачий баркас, уже готовый к отплытию. Коренастый бородатый моряк с усмешкой глядел на бешено скачущую кавалькаду и казалось вот-вот расхохочется самым нахальным и обидным образом. Гномы на лошадиных спинах и впрямь являли собой прекомическое зрелище, едва не вываливаясь с седел и почти что лежа на конских шеях. Нелюбовь подгорного племени к Верховой езде давно уже стала притчей во языцах. Эйтери почти что свалилась на дощатый помост. Корабельщик упер руки в бок весьма непочтительно фыркнул. «Нам нужен твой корабль, мастер!» Без обиняков бросила гнома. «Платим золотом! Тебе столько во всю жизнь не заработать!» Север! Она махнула рукой. Могучий гном шагнул вперед, держа в одной руке топор, а в другой тяжелый кожаный мешок. «От серых удираете?» – невозмутимо спросил моряк, протягивая руку за золотом. «Ну-ка глянем. М -м -м -м, на самом деле золото. И куда ж стопы направим, дрожащие наниматели?» «В море! Чума и мор!» – взыскнула гнома. «Быстрее, мастер! Мы не можем терять времени! Бери золото и уходи! К семье! Как можно дальше!» У меня нет семьи, ухмынулся старый моряк, в аккурат от морового поветрия и сгинуло. так что повезло вам, уважаемые, давайте на борт. Мальчишки мои, небось, разбегутся, он пренебрежительно махнул рукой, дайте им монет, и пусть коней ваших возьмут, кони вам, я так понимаю, без надобности, вот ты славно. Кроха, калач, Маркус, есть баркаса, я кому сказал? Вам матери кормить, ну, гнома дорогая, делитесь, да не скупитесь.